Глава четвертая. «Именно правило. А ты умная. Мы не можем распоряжаться душами, если они не находятся в нашем мире. К тому же мы не убиваем. А как я смогу возродиться здесь? Или это должно произойти у вас? Кажется, я совсем запуталась. Нет, слушай внимательно. Мы сделаем вот что. Сейчас я заберу тебя с собой, и ты окажешься в моем мире» где я смогу распоряжаться твоей душой. Тогда я вернусь сюда вместе с нею и вселю тебя, куда ты захочешь. Поверь, похищение одной души не заметят. Да и многие боги развлекаются таким образом. Поймают творение одного мира, отправят в другой и смотрят, что произойдет. Но я не такой. Без твоего согласия ничего не сделаю. Но чтобы стать душой, тебе надо посетить мой храм. Умереть на алтаре? Откуда ты узнала? Удивленно смотрит на меня. Он серьезно. Вы шутите? Меня зарежут? Вспоминаю все прочитанные книжки про попаданок и их непростую судьбу. Что за кошмар ты говоришь? Нет, конечно. Тебе просто надо добровольно лечь на алтарь и сказать, что хочешь переродиться. А если я со скалы спрыгну, или вдруг меня бандиты убьют, что тогда? Нет, самой умирать нельзя, это грех, душа перестанет быть чистой. А если тебя убьют, она начнет метаться в поисках мести. Поверь, я это знаю. Так что вариант только один. Ты сама приходишь и ложишься на алтарь. Будет больно, ты ничего не почувствуешь, просто уснешь а через миг твоя душа воспарит. Супер! Еще что-то? И почему я говорю о перерождении так спокойно? Неужели и правда готова на такую авантюру? Да, если ты не против, то я дам тебе силу, которая перейдет моим детям, когда ты ляжешь на алтарь. Тебе ведь все равно идти в мой храм. А так и мне поможешь. Действительно, почему бы и нет? «Кошмар! Какой бред мы обсуждаем!» «Слушай, если не хочешь, не трать мое время, и я пойду к себе. Я помочь хотел, а ты возмущаешься!» Неожиданно заявляет собеседник, и стены начинают дрожать, а самого его охватывает свечение. Он реально бог! «Все, даю тебе пару минут и ухожу. Думай!» Я отступаю ко входу в пещеру, и смотрю на дождь, который льет стеной. Он словно специально запирает меня внутри. А вдруг это и есть судьба, что я теряю? Родни нет, детей и мужа тоже. Работа не такая и любимая. Я скорее сама хочу путешествовать, чем предлагать это другим. Смотрю на незнакомца и не могу придраться к его словам. Я читала книжки, и знаешь, что есть плохие и хорошие боги. Те, что светлые, проводили чистые ритуалы, и, кажется, их священники уходили из жизни добровольно, как и я собираюсь сделать. А вот плохие боги, там все было кроваво и кошмарно. Что ж, резать меня не будут, все кажется простым. Пришла, легла на алтарь, сказала пару слов, И новая жизнь, о которой я мечтала, у меня в кармане. Хорошо, я согласна, — заявляю, подходя к божеству. Только у меня есть условия. Конечно, что ты хочешь? — спрашивает он, довольно улыбаясь. Вы можете дать мне способность, чтобы защитить себя? Как я поняла, время у вас не совсем мирное, раз вы хотите подарить силу народу. А ты очень умное творение. Я горд иметь с тобой дело. Ты права, дитя. В моем мире начинается борьба добра и зла. И как ты, скорее всего, догадываешься, я не могу в нее вмешиваться напрямую. А вот прислать подарок из другого мира всегда пожалуйста. Перекинуть войско я не могу. Одну душу. И он загадочно улыбается. Теперь мне хочется помочь такому богу, Слышащему чужие мольбы. Да и перерождение свое я отработаю. Не буду должна. Так что там со способностью? Тут тоже есть небольшая проблема. Видишь ли, даже в твоем мире вы имеете силу. Например, у вас много ведуней и лекарей. Также у вас популярны те, кто впитывают силу или наоборот забирают. Вы называете их энергетическими вампирами. Ты как раз одна из них на мое счастье. И я дам тебе силу, которую ты примешь. Но помимо этого, в тебе есть кое-что еще. Когда ты окажешься в моем мире, дар раскроется. Впрочем, зачем тебе сила? Мой народ тебя сохранит. И как я их узнаю? По колдовской фразе или по внешности? Действительно, что мне искать в чужом мире? Я отправлю к тебе служителей моего храма, магов. Они выглядят как люди, только одеты в черные одежды духовников. А еще у них на шеях будут медальоны, как этот. Бог щелкает пальцами, и над каменным шаром появляется картинка. Круто! Настоящее 3D! Итак, что мы имеем? Золотой круг с изображением черной змеи которая скручивается кольцами. «Кошмар! Не люблю змей!» «Запомнила? Да как тут не забыть? А что с речью?» «Сила, которую я тебе дам, позволит понимать всех», — радостно сообщает Бог. «Это отлично, ибо с языками у меня проблема. Мне даже английский так и не дался после родного русского. А быть в неведении в новом мире не хочется». Пусть я туда и ненадолго. Вещи просить не буду. Думаю, ваши люди меня приоденут? Естественно, и приоденут, и накормят. Ты для них дар Божий. Они будут защищать тебя, заверяет меня мой благодетель. Только ты должна понимать, что в моем мире живут разные создания, так как богов много. Для своего народа я святой, для других зло. Впрочем, так у всех. Каждый поддерживает своего Творца. Это понятно, у нас также. Вер много, и каждый выбирает свое сам. У вас мир, а у нас, как ты верно догадалась, военное время. Каждый бог ищет чем помочь своим творениям, чтобы избавиться от других. Будь готова к тому, что меня будут называть и злым, и добрым. Не бойтесь. «Я все понимаю. Это сейчас у нас мирное время, а раньше и войны были. Так что меня этим не смутить. Я, как добрая душа, верую во всех. Ты просто замечательная и такая светлая. Моему народу повезло!» Довольно, произносит Тагас, кивая своим мыслям. «Раз мы все обсудили, начнем?» «Стоп! Но я ведь не сказала, в кого хочу переродиться!» Так мы с тобой, когда вернемся, вместе и выберем. Твоя душа будет так же болтать, как и ты сейчас. Не бойся. Хорошо, тогда я готова. Отлично. Подойди ко мне и скажи, что принимаешь мою силу добровольно. Когда будешь на алтаре, скажешь, что отдаешь силу добровольно. Запомнила? Да. Все, обратного пути нет. Хочу новую жизнь мечты. Делаю пять шагов и встаю перед Богом. Принимаю силу добровольно. Говорю громко и уверенно. «Дарую!» – торжественно молвит Тагас и кладет свои руки мне на грудь. Не успела я возмутиться, как огромная сила ударила по мне. А потом была дикая боль и тьма, на грани которой слышался его голос. «Дитя, прости!» но никакая сила не дается просто так. Я вложу в тебя столько, сколько ты сможешь принять. Так что терпи, моим творением нужно много силы. И я терпела, превозмогая боль и с трудом сдерживаясь. Огненная лава текла по венам, но я словно чувствовала, что могу принять больше, и все продолжалось. Волны боли одна за другой накатывали на меня, Пока в какой-то момент я не поняла, что уже даже кончики волос насыщены силой. Тогда я закричала, и все прекратилось. Теперь по глазам бил яркий свет, а тело охватило приятная легкость. Умница, я не разочаровался. До меня доносился довольный голос Тагаса. Я старалась. Шепчу, но не чувствую губ. Я вообще тело не чувствую. Добро пожаловать в Фойерд, Алиса. Слышу голос издалека, и даже яркий свет уже не слепит, как прежде. На меня накатывает усталость. Отдыхай, создание, тебя скоро найдут. Это последнее, что я запоминаю перед крепким сном, который, кажется, должен продлиться дня три. Иначе как объяснить мою бодрость и затекшие конечности, когда я просыпаюсь посреди леса да твою дивизию простонала переворачиваясь на спину и с трудом выпрямляя ноги руки колола словно я их отлежала но все это отошло на второй план когда я увидела одно светило и три луны обалдеть получилось я в другом мире хотелось кричать но из груди вырвался лишь жалобный писк ну и пусть Вот отдохну на этой полянке, а потом встану и пойду. Кстати, а где мои встречающие?